Осмотр дома. Не отдавая себе отчета в том, что наслаждается запахами мастики, пропитавшими коттедж, Диана словно воришко выглядывала в окно. Сын, сияющий улыбкой и хохотом, покатил за новыми знакомыми. Недоверие внушало абсолютно все, даже собачка, показавшаяся бы в любое другое время милой. «Хочешь, чтобы он тебя возненавидел?» — спросил Лео. Груженный двумя сумками, он заглянул в спальню, в которой им предстояло спать ближайшие недели. «Что? Ради бога, нет! Конечно же нет!» Диана взяла себя в руки и отошла от окна. «Где Эрик?» «Возится с замком в Димкину комнату». Они вышли в коридор. Ковровое покрытие заглушило их шаги, и Эрик, орудовавший отверткой у белой двери, вздрогнул. Затем улыбнулся и бросил инструмент в чемоданчик, который заблаговременно занес в дом. «Я знаком с Эджелом, отцом Арна, того паренька с серым Элкхаундом. Они живут неподалеку на тролль Фаррет. Эджел рыбачит, а Сигни, его жена, держит пекарню, о которой упоминал Кристофер. Если хотите, я могу показать, где их дом, как только закончим». Он еще раз взглянул на подкрученный замок. Здесь живут хорошие люди. Как бы инспектор не нахваливал Лилихейм, он не врал. По крайней мере, у меня сложилось именно такое впечатление. Они спустились на первый этаж и остановились на открытой кухне у обеденного стола, блестевшего свеженанесенным лаком. Сумки, сброшенные у двери, напоминали последствия сошедшей багажной лавины. «Давно здесь живешь?» — поинтересовался Лео у Эрика. С ноября прошлого года, как ввели в эксплуатацию Химилфангер. Приличный срок, чтобы возненавидеть морепродукты и признаться в любви к быстрорастворимой лапше. Метеоролог открыл дверь в подвал, включил свет и первым зашагал по лестнице. Давайте пройдемся по всему еще раз. Здесь газовый котел отопления. Инструкции, номера телефонов — все здесь же. Холодно — добавили, жарко — уменьшили. «Принято!» «Иногда сюда будут забираться крысы, так что все кожаное держите наверху». «Крысы?» Голос Дианы истончился, словно она предприняла неудачную попытку мимикрии под голохвостого паразита. «Значит, заведем крысобоя, крысу-каннибала», — произнес Лео с мечтательным видом. «Только попробуй, и спать будешь с ней в одной клетке». «Крысобой?» — с интересом спросил Эрик. «Городская легенда», — отмахнулся Лео, оглядывая просторный подвал, в который вполне можно было впихнуть пару-тройку бильярдных столов. Дюжину грызунов запирали в железном ящике и ждали, пока останется только один, самый злобный и голодный. Такая крыса могла питаться только плотью соплеменников. Она и становилась крысобоем, каннибалом, охотившимся на себе подобных. Лицо Эрика залила бледнота чего его рыжая борода напомнила неестественную ухоженную кочку. «Надеюсь, до этого не дойдет». Он откашлялся, и на его щеке вернулся румянец. «В общем, в подвал без необходимости лучше не соваться. Режим котла выставлен с учетом дневной и ночной температуры, так что проблем возникнуть не должно». Вернувшись на первый этаж коттеджа, все испытали облегчение упоминание злобной крысы каннибала рыскавшей в полумраке чтобы отыскать и сожрать слабых сородичей кого угодно могло насторожить кто поручится что следующим этапом после каннибализма не станет людоедство подытожим первый этаж кухня столовая гостиная санузел две спальни и выход в гараж на втором три спальни еще один санузел и свободное помещение которое вполне можно использовать в качестве кабинета». Лео кивнул. Он уже представлял, как засядет за новый роман в новом месте. Если, конечно, белая страница опять не начнет слепить его, лишая пальца уверенности, а разум всех слов. «А что на чердаке?» Диана против воли задрала голову, будто могла узреть темноту под крышей сквозь межэтажные перекрытия. «О, чердак!» — Эрик смутился. Там свалены вещи предыдущего владельца коттеджа, не востребованные его родственниками. Лео и Диана с любопытством уставились на него, ожидая продолжения, и метеоролог сдался. «Это лучший дом из свободных в Лилихейме. Он принадлежал Магне Хеллану, директору угольной шахты Гунфьель. Дом, как видите, просторный, уютный и светлый. Эрик, мы его не покупаем, так что зря не распинайся», заметил Лео. Что стало с этим Магна раз его обитель так никто и не занял? Он пропал без вести. Вместе, ну... Ну, договаривай. Вместе со своей семьей, женой и сыном. О, Боже!» Диана прикрыла рот ладонью. «И ты решил поселить нас именно сюда?» «Я ничего не решал. Вам отдали самый невостребованный дом. И он же самый лучший». «Этого следовало ожидать!» Диана, продолжая держать руку у рта, нервно зашагала взад вперед. «Этого, черт возьми, следовало ожидать! И это, по-вашему, тихое и спокойное место? Где Димка?» «Тише, малышка, тише! Успокойся!» Лео вперил в смутившегося Эрика взгляд под завязку, заправленный укором. «Нам стоит обо всем этом беспокоиться?» «Нет». «Громче, будь добр!» «Господи, нет! Лилихейм – самое мирное место, что мне доводилось видеть. Что я могу сделать? Хотите переехать ко мне? Я занял ближайший к Химмельфангеру дом. Один этаж, гараж, рассохшееся крыльцо, под которое я периодически роняю чертовы сигареты». Упоминание метеостанции отрезвило Диану. В конце концов, она здесь в служебной командировке. Если что-то пойдет не так, Лео и Дима всегда смогут вернуться в Россию, а она переберется в какой-нибудь закуток Лилихейма, где не будет пропавших семей и крыс-каннибалов, размышляющих, не стать ли им людоедами. «График дежурств на Химилфангере уже составлен?» — поинтересовалась она невыразительным голосом. «Сместим его, как только ты выберешь дату своего первого суточного дежурства», с готовностью отозвался Эрик. Он уже отошел к парадной двери и теперь мялся, ища предлог, чтобы уйти. Кстати, на Шаферс тоже есть где перекусить, если проголодались с дороги. Кафе Мохнес. Хелен будет рада вас видеть. Хорошо, Эрик, спасибо. Тогда до завтра? Да. Распахнув дверь, Эрик с выдохом признался. Я узнал об истории дома, когда предупреждать о ней было уже слишком поздно. Лео кивнул ему, и метеоролог вышел. Снаружи донесся шум заработавшего движка, и синяя «Шкода» вырулила на дорогу, чихнув напоследок из глушителя черным облачком. «Я была готова его прибить», — произнесла Диана. «И это отличная мысль», — Лео бросился вверх по лестнице. «Что? Ты куда? Не хочешь покипеть со мной на пару?» Но Лео ее уже не слышал. Он ворвался в их будущую спальню, отыскал сумку с ноутбуком, который уделял повышенное внимание, и, схватив ее, помчался в кабинет. Просторная комната, выходившая единственным окном на дорогу и коттеджи гренсон так и просилась стать утробой, в которой начнет зреть настоящий литературный шедевр. Asus включился без промедлений, будто ощущая нетерпение владельца. Расположив ноутбук на письменном столе из красного дерева, Лео подтянул под задницу стул. Провел руками по гладкой лакированной поверхности стола. Вот уж непростительная роскошь. Пальцы нависли над клавиатурой и остались висеть в воздухе. В кабинет вошла расстроенная Диана. «Мне нужна ласка», — с порога заявила она, зная, что только этим можно растормошить мужа. Лео поджал губы и медленно закрыл ноутбук повернулся к жене, раскрасневшейся от желания и злости. «Сделаем это на сумках?» «И не рассчитывай, здесь есть кровать». Перебравшись в спальню, они скинули с кровати пластиковый чехол и упали на голый матрас.